Позавтракали мы очень быстро. Перекусили блинчиками с бананом и запили кофе. А когда мы наконец приехали к горам, моему восторгу не было границ. Наверное, я даже шла с открытым ртом. Настолько здесь всё было живописно и красиво. Эту красоту просто невозможно описать словами. Такое зрелище нужно увидеть вживую. Хотя все страны имеют свою собственную красоту. Высокие и величественные горы возвышались над нами, украшенные зеленой листвой деревьев и травой. У меня было такое впечатление, будто мы сейчас попали во вселенную Братства Кольца, что из-за угла сейчас выскочит хоббит. Впереди нас ожидает хайкинг по этой красоте. «Стелла! — Стелла! — Что? Я обернулась и увидела, что Джек держит в руках камеру. — Поздоровайся с нашими зрителями! — Джек, ты что удумал? Джек отключил камеру и посмотрел на меня. Я хочу, чтобы этот момент остался тебе на память. А ещё хочу устроить видеочеллендж. Поясни. О, видишь? Джек снова включил камеру и направил на себя, при этом начиная говорить. Всем привет. Меня зовут Джек, а это Стелла. Мы находимся в горах Норвегии и решили устроить челлендж. Правда, Стелла? Э, -э наверное. Мы решили заняться хайкингом и забраться на вершину горы. Сейчас мы находимся вот здесь. Наводит камеру на место нашего нынешнего пребывания. А наша цель состоит в он на той горе. Приправляет камеру на самую вершину. Оставайтесь с нами. Мы будем периодически снимать видео и выкладывать в сторис. Надеюсь, мы добьёмся нашей цели. А как думаете вы? И снова он отключил камеру. Джек. А. Ты же в курсе, что в этой части гор не ловит сеть. Где-нибудь обязательно поймается, так что не переживай. Ну что ж. Раз уж мы решили совершать челлендж тогда вперёд со песней. Я поправила лямки рюкзака и решительным видом стала подниматься в гору. Через несколько минут меня догнал Джек. В этот самый момент я здорово поскользнулась на траве и полетела вниз. К счастью, у Джека хорошая реакция. Эй, за тобой глаз да глаз, нужен. Теперь начинаешь издеваться? Возмутилась я, выхватив руку, гордо взёрнув голову вверх. И не думал Я отряхнулась и шагала дальше. Джек снова взялся за камеру и начал рассказывать о нашем нынешнем местоположении, а я же старалась не обращать на это внимания, так как больше предпочитала разглядывать всё живое, а не через экран. Но спустя ещё пару шагов я начала чувствовать, что скоро сдамся. Хотя мы прошли не так уж и много, но у меня уже смертельно горели ноги. Кажется, завтра я не встану. А давай сыграем в игру. Это было так неожиданно, что я с удивлением взглянула на Парля. "Ну, так что?" снова спросил Джек. "И во что же ты хочешь сыграть? Угадай, на что я смотрю". "Что?" с удивлением посмотрела я на него. "Ты серьёзно? А что тут такого? Разве ты не играла в эту игру в детстве? Вообще-то нет", честно ответила я. "Ну ничего. Никогда не поздно начать. Давай начнём". "Джек, давай. Я вижу" что-то серое и холодное. Не знаю. Стелла, ну не порть игру. Ты хотя бы попробуй. Ох, ладно. Залась я и начала озираться вокруг. Серое и холодное? Что же это может быть? Камень, ответила я. Так, отлично, теперь твоя очередь. Ну хорошо, я задумалась. Я вижу нечто большое и вредное. Эй, обиделся он, залился хохотом. Это нечестно. А ты попробуй ответь. О'кей. Отвечающий виден. Это ты. Что? Ах ты. Я погналась за Джеком, намереваясь показать ему, где раки зимоют, но длинные ноги имеют явное преимущество над моими короткими. Этот Заза умудрился сбежать от меня и подошёл только тогда, когда я совсем выдохлась. Ну что, старушка, готовы идти дальше? Это я-то старушка, хитро посмотрела на него. А ты тогда кто? Получается, что ты совсем динозавр на моём фоне. Целе вас я смеха. Не настолько, да я тебя и старше, обиделся он и зашагал вперёд. Некоторое время мы шли молча. Каждый из нас был погружён в свои мысли, а я наслаждалась природой, вдыхала чистый горный воздух и разглядывала всё вокруг. Меня до сих пор переполняли эмоции, и я никак не могла поверить в то, что нахожусь в Норвегии. Наверное, у каждого из нас есть такая мечта, которой мы грезим чуть ли не каждую минуту. Эта мечта кажется такой сказочной, что она становится чем-то из области фантастики, чем-то нереальным и недостижимым. И вот наконец, когда эта мечта сбылась, тебе необходимо много времени, чтобы понять, что это вообще не сон. Джек: "Что? Давай немного отдохнём, у меня уже ноги не держат". Как скажешь, с удивлением сразу согласился он. Кстати, я уже проголодался. К счастью, я взяла с собой пару бутербродов. Мы нашли большой камень, я вынула из рюкзака плед, постелила, а затем стала вытаскивать наш обед. Спасибо создателям термоса. Несмотря на то, что сейчас лето, в горах довольно прохладно, а горячий напиток сейчас как раз в самый раз. Ты когда-нибудь раньше бывала в горах? спросил Джек. Конечно. А на ночь? Я. Как так? опешил он. Его реакция немного удивила меня, и я поспешила объяснить, пока разливала кофе. Но, во-первых, раньше я жила с родителями, а они бы уж точно меня не отпустили. А во-вторых, у меня нет такой компании, в которой хотелось бы так попутешествовать. Кстати, я ни разу не видела тебя в компании. Ты вообще дружишь с кем-то? Да, но... Но лучших друзей нет, я угадал. Что-то вроде. Попробовала я уклониться от ответа. Джек иногда умеет сказать так, что, как говорится, не в бровь, а в глаз. «А зря!» — снова решил поделиться он своим чудесным мнением. «Общение с окружающими служит на пользу. Тебе бы следовало больше общаться». «Ты решил провести для меня лекцию с норовоучениями?» — вспыхнула я. «Нет, конечно, нет. Просто...» «С этим позволь мне разобраться самой!» — буркнула я и запила кофе, чтобы больше не говорить. Но мое молчание было недолгим. Джек даже не думал молчать. «Послушай, у меня есть идеи». Не, я всё ещё не особо была настроена на разговор. Да? Экакая же интересно. Вот интересно, Джеку знакомо такое слово, как тактичность. Раз уж ты никогда не была в горах на ночь, то никогда не поздно это исправить. Что ты хочешь этим сказать? Я хочу, чтобы мы остались в этих горах на ночь. Я даже поперхнулась и впилась взглядом в Джека. А что? Начала оправдываться он. Ты ведь хотела приключений, верно? Ну так, что мешает? Но не настолько безрассудных. К тому же, мы ведь даже не готовились к этому. Знаешь, я перечитал повторно твой список желаний и придумал кое-что. Джек выдержал паузу и стал наблюдать за моей реакцией. Так вот, в твой список я решил включить и свои желания. Зачем это? С твоими желаниями далеко не пойдёшь, обрадовал он меня. Так что предлагаю тебе уговор. Выполняем по очереди: одно твоё желание, одно моё. А с чего ты взял, что я Я выполняю твоё вместе с тобой. Так что у тебя нет выбора, дорогуша. Джек, я не думал, что это хорошая идея. Ты что, мне не доверяешь? Ну, отлично. Тогда договорились. Значит так. Твоё желание было попасть в Норвегию это раз. Затем норвежские горы это два. Значит, у меня тоже есть два желания, и ты обязан поучаствовать в их исполнении вместе со мной. Ох, кажется, скоро я начну жалеть о том, что решила следовать за Джеком. авантюристо на счёт тот буду надеяться, что ничего плохого не произойдёт